Натан Уокер Бирн. «Сегодня. 12.45. Пацаны, заваливайте ко мне после одиннадцати, но если получится сбежать, дверь на улицу оставлю открытой, только тихо, а то вчера громыхали, пипец. Чет, тащи карты Таро, Гаррисон, тащи жовки, если у тебя еще остались сторчавшаяся ты свинья. Короче, заваливайте, ок». К своей воне уже принюхался, так что можете не мыться, ваш запашок, наверное, розочками покажется.